глава 9 летели мы впрочем недолго какой-то миг и я не успев развернуться влетаю спиной во что-то очень твердое а на меня сверху падает виконтия которую я машинально схватил в охапку в общем я отбил себе все что только можно а дроу использовала меня в качестве матраса вот же хитроумная девчонка наверное только такие и выживают в их жестких матриархальных общинах пропитанных ненавистью и интригами С чего это я ударился философию? Ну а как не пофилософствовать, пытаясь вдохнуть хоть капельку воздуха и рассматривая голубое как флаг ЕС неба По краям, правда, пара облачков, а посередине золотой овал, из которого мы, скорее всего, и выпали. Совсем как в коридоре. В коридоре? В коридоре! И чем это вы там занимались? Голосом Ули можно было заморозить Сахару. И почему так долго? Так, а вот насчет последнего не понял. «А ты включи воображение», — моментально съязвила в ответ Дроу, пока я подбирал слова. «Ты же уже взрослая девочка». С этими словами темная эльфийка грациозно потянулась, скользнув своей грудью мне по лицу. Со стороны, наверное, это выглядело очень сексуально, но по ощущениям оказалось не очень. То еще удовольствие, когда по носу неприятно шоркают адамантовыми полосами на грудной броне. Вот только Уля на истинную подоплеку момента оказалась плевать. Внимание, репутация с госпожой Ульяной изменилась с уважением на симпатия. «Уля, я вскочил на ноги, я сейчас все объясню». «Это будет сложно», — холодно произнесла Магиня. «Да ты вообще все не так поняла, она для меня ничего не значит». Мой чертов язык, вышедший из-под контроля, еще только договаривал эти неприятные любой девушке слова, «Как я уже знал, косякс». «Так оно и получилось». «Что?» – прошипела Виконтия. «Ах так! Подавись своей железкой!» В меня полетело лезвие меча и вдогонку системное уведомление. «Внимание! Репутация с дроу Виконтия изменилась с уважение на симпатия». «И кольцо свое забери!» Дроу сдернула с пальца кольцо старшего полового и швырнула его в меня. «Так ты еще и кольца кому попало раздариваешь?» — сощурилась Ульяна, надменно вскидывая подбородок. «Кто попала это ты!» — не осталось в долгу Виконтия. «Уля, умом я понимал, что это игра и что нужно прекратить пороть горячку под давлением эмоций, но остановиться уже не мог. Я же тебе тоже...» Не договорив, я взглянул на белую ведьму и осекся. «Боже, как бы я сейчас хотел взять свои слова обратно!» Даже Кири тот зажмурился и спрятал морду под лапами. «Для тебя», — холодно отчеканила Магиня, снимая с себя амулет-алхимика и кидая его мне. «Госпожа Ульяна». Внимание, репутация с госпожой Ульяной изменила симпатия на безразличие. «Девчонки, да вы!» «Уля, Ульяна!» «Я посмотрел на магичку!» «Вика!» «А иди-ка ты, Клосс!» высокомерно вздернула носик дроу и не смей по-деревенски коверкать мое благородное имя. Внимание, репутация Сдроу Виконтия изменила симпатия на безразличие. Киря, ну ты-то хоть им скажи... Волк яростно замотал головой и стал как будто меньше в размерах, делая вид, что происходящее его совсем не касается. Я же, осознав, что еще чуть-чуть и наш отряд мечты развалится, взял себя в руки и заткнулся. Сейчас, пока обе девушки изображают из себя ледяные скульптуры, у меня появилась возможность сначала подумать, а потом только что-то сказать. Ну или сделать. Понятно, что, вывалившись из портала прямо под ноги Ули я слегка растерялся. Но и ее можно понять. Они с Кири дежурят, ждут нас, волнуются, вздрагивают от каждого шороха, а тут бац! Из потолка валится Алекс, а в его объятиях темная эльфийка. Какая девушка не удержится от обвинений? Да еще и Виконтия подлила масло в огонь. А я дурак, вместо того, чтобы сделать морду кирпичом и промолчать, начал пытаться что-то объяснить. В итоге угодил в классическую шахматную вилку, когда под угрозой оказались сразу же две фигуры. Бросаешься спасать первую, теряешь вторую. Спасаешь вторую, теряешь первую. М да А уж фразочка «забери обратно свои подарки» — это самое что ни на есть безжалостная манипуляция. Но тут я и сам хорош — Посмел напомнить Уле про амулет. Хорошо, хоть второй не сняла, значит, еще не все потеряно. Так, ладно, думай, Алекс, думай. Понятно, что в реале ни разу не было такой острой ситуации, но это и не реал. Представь, что это игровой момент, шахматная партия, рабочая ситуация, требующая быстрого и грамотного решения. Интересно, что бы сделал на моем месте Макс. Пф, тут и думать нечего. Заткнул бы всех вокруг, задавил авторитетом и занял бы новой задачей. Хм, уж в чем-в чем, а в отношениях с девушками брат всегда разбирался получше многих. Да и вообще, что я, собственно, теряю? Если ничего не делать, отряд так и так распадется. Я сделал пару вдохов, успокаиваясь ощущая, как в коридоре нарастает напряжение. Девушки хоть и поливали все вокруг себя презрением и равнодушием, но чувствовалось, что они ждут моего хода. Видимо, в их понимании это должен быть выбор или-или, но не в моем точно. «Значит так, негромко, но внушительно бросил я, подражая Максу. Сейчас вы берете обратно снарягу, необходимую для выполнения миссии, и идете за мной. Мы проходим лабиринт, находим рейд босса, зачищаем все, что можем от нежити, оцениваем наши шансы». Я спокойно посмотрел сначала на Улю, потом на Вику. «Все разборки и выяснения отношений после победы. Все, а теперь все за мной». Внимание! Неважно, что ты сказал, главное, как ты это сказал. Скрытая характеристика пафос плюс один. Плюсуется к модификатору харизмы, когда вас слушают двое и более разумных. Господи, кто бы знал, какой ценой мне далось это спокойствие. Руки дрожали, ладошки вспотели, эмоции танцевали джигу. Хотелось наорать на каждую из спутниц, разбить кулаки в кровь об стену, бросить все и в гордом одиночестве свалить в закат. «Ну уж нет, Алексайс всегда доводит дело до конца. Ведь если ты не собираешься идти до конца, то зачем вообще идешь?» Я развернулся на каблуках и уверенной походкой направился в общий зал. Тут главное не идти слишком медленно и не мчаться, как обиженка, а дальше работает психология. Киря сто процентов побежит за мной. Он не дурак, чтобы оставаться в компании двух разъяренных фурий. Уля и Вики же быстро наскучат стоять в обществе друг дружки, и кто-то из них потянется за нами. Оставшиеся же или останется, или пойдет следом. Надеюсь, что второе». «Рраф!» Киря, как я и предполагал, был рад свалить из женского общества. Он, как и я, предпочел бы схватку один на один с самым страшным рейд боссом чем вот это все. И, конечно же, его интересовало, что было за черным окном портала. «О, брат, я ласково потрепал крупного уже волка по загривку». Помнишь, из скелетов листочки выпадали? Так вот. Наскоро пересказав Кире хитрое устройство комнаты с саркофагом, я переключился на описание опускающегося потолка и наше метание по залу в поисках выхода. Внимание! Репутация с госпожой Ульяной изменилась безразличия на симпатия. Бедненькие! Я покосился назад и с удовольствием увидел идущих следом за нами дам, Ити по узкому коридору и делать вид, что другой соперницы не существует, весьма непростая задача, но девушки с ней уверенно справлялись. Ульяна слушала очень внимательно, ловя каждое мое слово и приложив от волнения руки к груди, где, к слову, у нее снова висели два амулета. Виконтия же старательно делала вид, что такие вот приключения для нее сродни ежедневной прогулке, но было заметно, что ей любопытно послушать взгляд со стороны. «Вот только давайте договоримся на берегу». Я сознанием дела поднял вверх указательный палец. «Жалеть никого из нас не надо. Жалеют слабых, а мы сильные. Сочувствовать – да, поддерживать – безусловно. Жалеть – нет». Уля смущенно кивнула, а Вика расправила плечи, выпитив вперед адамантовую броню. «Внимание! Репутация с дроу Виконтия изменилась с безразличия на симпатия». «Фуф, неужто сработало?» Я представил, что вместо прохождения лабиринта и подготовки к сражению с рейдбоссом, я бы сейчас бегал то за Улей, то за Викой, и меня аж передернуло. В кои-то веки опыт Макса пришелся кстати. В общем, мы успели вскрыть тайник, хоть Виконтия и отчаянно трусила, что каменные копья уже почти касаются головы. Краем глаза я заметил, как ули тут же приосанилась, мол, а вот я бы не испугалась. Дро уже презрительно фыркнула и открыла было рот, чтобы возразить. Но в самый последний момент мы подскочили к закрывающемуся саркофагу, и Виконтия смело скользнула прямо в каменный мешок. Дроу тут же с превосходством взглянула на Улю, и теперь пришел черед Магини пренебрежительно фыркать. Только представьте себе, со всех сторон нас окружает холодный камень, не проникает ни единого лучика света, а гранитные своды узкого саркофага, кажется, с каждой секундой сжимаются вокруг все сильнее. Сердце начинает колотиться, как бешеное. Хочется вырваться из этой ловушки, но даже руку согнуть не получается. У, у испуганно завыл Киря, видимо, представив себя на нашем месте. «Воздуха не хватает», – подлил я масло в огонь, выходя из коридора в наш уже родной зал. В спину упирается «Кости». В последний момент я решил не говорить про брошь «Лос». Ну или не «Кости», а «Камни». Кости к слову, в саркофаге не было. «В общем, легче с ума сойти, и если бы не Виконтия, которая разглядела выцарапанную на крышке подсказку, мы бы так, там и сгинули», — закончил я свой рассказ. Внимание, репутация с дроу Виконтия изменилась симпатия на уважение. «Спасибо тебе», — через силу выдавила из себя Уля, покосившись на дроу, за Алекса. «Ну, к моему удивлению, дроу немного смутилась. Если бы не босс, мы бы даже саркофаг не открыли» он умный. Внимание, репутация с госпожой Ульяной изменилась симпатия на уважение. Уля с гордостью посмотрела на меня, но благоразумно промолчала. «Зато теперь у нас есть клинок Серафима», — бодро заявил я, чтобы нивелировать минорное настроение отряда. «Однозначно не зря полезли в северный зал. К слову, ни я, ни Дроу не стали упоминать про свечение лезвия, благодаря которому можно было прочитать стишок-подсказку», И без подземного зрения истинный дроу. Эльфы не любят признавать свои промашки еще больше, чем человеки. "Покажи", робко попросила Уля, имея в виду клинок Серафима. "Не вопрос". Я незаметно любуюсь Улей, залез в инвентарь и достал из него. "Не понял. Лезвие меча Серафима. Атака 100. Ингредиент: скрыто, реликтовый". Но, забыв про всё на свете, я зарылся в инвентарь в поисках недостающей детали а если так? Я приставил к лезвию найденную рукоять. Рукоять меча Серафима. Защита 5 ингредиент скрыто, реликтовый. И ничего не произошло. Уля, поможешь?» Магиня молча кивнула и повела рукой, призывая из пространственного кармана мобильную мастерскую. Взяла клинок и рукоять, положила их на верстак, сделала несколько пассов руками и с огорчением покачала головой. «Прости, алекс. Я же бездумно смотрел на появившееся системное уведомление, которое ставило крест на моем плане обзавестись ультимативным оружием против нежити и рейд босса данжа. Внимание! Для сборки меча Серафима необходим финальный ингредиент.